показания арестованных. Охранник Филипп Проскуряков. Тот самый, что пришёл пьяный в ночь на 17 и уснул в бане со своим дружком охранником Столовым. Заступать ему со Столовым надо было на дежурство в 5:00 утра. В 3:00 ночи их разбудил Пашка Медведев и привёл в ту комнату. То, что встретило их в этой комнате, заставило тотчас протрезветь. Дым. Параховой дым всё ещё стоял в комнате. На стенах отчётливые следы пуль и кровь всюду, пятнами и брызгами по стенам и маленькими лужицами на полу. Следов крови было много и по другим комнатам. Видно, капало, когда выносили расстрелянных, и следили кровью люди, которые их выносили. Сапоги у них были в крови. Медведев велел им вымыть комнату. Опилками и водой замывали кровь и мокрыми тряпками, затем стирали. С ними работали двое латышей из ЧК. Ещё двое охранников и сам Медведев. Когда они вымыли комнату Медведев вместе с охранником Стрекотиным рассказали им всё происшедшее. Этот Стрекотин стоял на посту у пулемёта в нижних комнатах и всё видел. Из показаний Проскурякова оба они, Медведев и Стрекотин, говорили согласно. В 12 часов ночи Юровский стал будить царскую семью. По словам Медведева, Юровский будто бы такие объяснения привёл. Ночь будет опасная. На верхнем этаже будет находиться опасно на случай стрельбы на улицах. И потому потребовал, чтобы все они сошли вниз. Они требование Юровского исполнили. Внизу Юровский стал читать какую-то бумагу. Государь недослышал и спросил Юровского: "Что?" А он, по словам Медведева, поднял руку с револьвером и ответил государю: "Вот что." Медведев рассказывал, что он сам выпустил пули 2-3 в государя и в других лиц, кого они расстреливали. Когда их всех расстреляли, Андрей Стрекотин, как он сам рассказал, снял с них драгоценности, но их тут же отобрал Юровский и унёс наверх. После этого убитых навалили на грузовой автомобиль и куда-то увезли. Шофёром был Люханов.